счетовой консультации было им решено в минуту он выбрал первое второе салат и десерт спокойно и никого не спрашивая будто не интересуясь чужим мнением а зная его наперед для себя для жены и для ребенка и также решительно но сознанием дела чем я могу только восхищаться заказал бутылку красного кипрского вина Стакан Кока-Колы для сына и еще себе отдельно в качестве аперитива двойную порцию виски со льдом. А я-то, если хотел немножко взвинтить себе настроение, то из экономии пил треть стакана теплой водки у себя в гостиничном номере. А может быть здесь просто выпивуха? Нет. Нет. Это порода, от которой жизнь отлетает, разбиваясь в дребезги. Когда он просил виски, то быстрый взгляд был брошен и на меня. Как насчет? Я чуть приподнял плечи и развел руками. Ну, дескать, мы обойдемся водичкой, и колой, джусом. В этом отношении старики дисциплинированы. И даже Савелий Петрович не просит пива. Обычные советские люди. Им объявлено «нет», значит «нет». Еле, можно сказать, молча. Старики мои почти не говорили от первого смущения. Молодое семейство подчинялось какой-то своей традиции и внутренней дисциплине. Даже маленький Александр Александрович не вякал. И достаточно было двух слов матери или взгляда отца, чтобы он доел суп, не глотал холодную Кока-Колу, не вертел головой. Во время обеда семья перебрасывалась лишь короткими репликами, похожими на команды. Одни после ужина идут в казино, а другие — спать. Спать — это взгляд в сторону младшего. И ни малейших данных. Ничего, что помогло бы узнать о профессиональных занятиях этого спокойного и энергичного молодого человека. Но так как же этот человек, зарабатывая деньги? За все путешествие, забегая вперед, я ничего и не понял. Ни на один косвенный вопрос Саша не поддался. Я не представлял себе ни его образования, доктор наук или вчерашний десятиклассник, не круга интересов. Его речь была немногословной и вроде бы правильной. В Каирском музее, когда все смирно смотрели золото из гробницы Тутанхамона, они втроём за дополнительную плату пошли в отсек, где были выставлены мумии. Слишком уж легко Саша тратил деньги и святые доллары. У пирамид Он покатал сына на верблюде. В Иерусалиме, в ювелирной лавке, я видел, как Марина обстоятельно рассматривала роскошный браслет с изумрудами. На ее руке вечером я этого браслета никогда не видел. Но через полчаса, когда выходили из лавки, хозяин вдруг подарил маленькому сансанычу какую-то дорогую игрушку. Дарят ли хозяева ювелирных лавочек за просто так что-нибудь детям своих посетителей? И на ювелирной фабрике в Хайфе Марина что-то обстоятельно и не торопясь обсуждала с продавщицей, перебирая лоток с кольцами, а Саша с терпеливой скукой стоял рядом, не дергая жену, но и не осуждая. Стоял с таким меланхолическим видом, что, казалось, жевал жвачку. Но жвачку он не жевал. Купила ли Марина свой браслет или не купила? Не знаю. Но вот последний вывод, коли я что-то исследую. В конечном счете, считателям нечего играть в прятки и дурить ему голову. Читатель все должен знать наперед. И здесь я должен признаться. Ни черта я за всю поездку о Саше, о Марине и их маленьком сыне Александре Александровиче не выведал. И сам Шерлок Холмс, любимый герой моей библиотечной юности, ничего бы, я полагаю, не узнал.